Глава 29: Встреча с королем. Да, мне тоже было интересно, кто же оказался так неосторожен, позволив себя шантажировать. Джозеф не отстанет, пока не выпьет всю кровь. Уж мне ли не знать? Всеми правдами и неправдами он жаждал остаться в доме графа Дармон, даже после моего совершеннолетия, когда я уже не буду нуждаться в опекуне. Я вспомнила, как он обвинил меня в смерти мамы. Этот человек ни перед чем не остановится. Наверное, кто-то сказал бы, что зря я вдохнула в него жизнь. Но, во-первых, я не знала, что обладаю таким уникальным даром. А во-вторых, не мне решать, жить человеку или нет. Пусть кто-то другой, более умный и зрелый, будет ему судьей. Мне, наверное, стоит переодеться в более подобающую одежду. Я поправила волосы и поняла, что выгляжу чучелом. Не расчесалась, не умылась. Хочешь? Да, мне будет неловко. Все же встреча с королем, а я в таком виде. Идем, я провожу тебя в твой корпус. А его величество? Ничего, он подождет. Я улыбнулась и взяла рутгерта за протянутую руку. Рут терпеливо ждал в холле, пока я купалась и переодевалась. Я достала и встряхнула студенческую форму. После колодца костюм для верховой езды пришел в негодность. Кровь застыла неприятной коркой. Он валялся в углу кучей тряпья. В этом поступке сразу угадывалась небрежная мужская рука. Только Рудгард, не церемонясь, мог бросить мой костюм здесь. Инга повесила бы одежду на стол или сложила в корыто для стирки. Кроме этих двоих, никто не мог войти в мою комнату. У Инги был запасной ключ а рот вовсе не нуждался в ключах. В роли отмычки он всегда использовал магию. Я могла бы надеть любое красивое платье, кое в гардеробе Аннабель было предостаточно. Тогда я не выглядела бы, как сейчас, серой мышью. Но мне хотелось предстать перед его величеством студенткой академии для высших, а не легкомысленной особой в оборочках. И потом, все эти наряды были чужими и лишь форма моей лично. Рудгерт удивился, увидев меня одетой обыденно, хотя сам тоже был в форме. В новенькой форме, наверняка, старую взорвали розовые шипы. Видимо, в представлении принца одеться в более подобающее выглядело совсем иначе. Он опять протянул мне руку и повел к главному зданию. Я видела, как на нас смотрят, и, конечно же, смущалась. Руд то ли привык, что на него вечно пялится, то ли не замечал. Но он и не думал отпускать мою руку. Словно намеренно выставлял, что взял надо мной опеку. А как еще воспринимать его действия по отношению ко мне? После колодца его словно привязали ко мне. И тут до меня дошло. А ведь нас предупреждали, что пара после посвящения становится ближе. Он многое узнал обо мне и теперь не мог быть равнодушным к моей судьбе. Я видела, что ему нравится находиться рядом держать за руку, смотреть на меня, и все это доставляло мне удовольствие. Нам подсказали, что его величество находится в кабинете ректора. Король сидел за большим письменным столом в окружении главных педагогов вышки. Ректор и деканы сразу вышли, как только секретарь доложил, что мы просим аудиенции. Нам указали на стулья, стоящие в разных концах кабинета. Мне предназначался тот, что находился ближе к столу. Руд не захотел оставлять меня одну, поэтому поставил свой стол рядом. Отец поднял бровь, отметив этот жест. Его величество был повзрослевшей копией своего сына. Увидев так близко короля, я теперь точно знала, каким будет Рутгерд лет через тридцать. Таким же высоким, плечистым, подтянутым, когда платье на волос превратится в серебро а глаза будут светиться мудростью и немножко усталостью. «Рассказывайте», — сказал он, никому конкретно не обращаясь. Ротгерт видел, как я робею, поэтому решил выложить все сам. Начал издалека, с того момента, как молодым лоротам и ему пришла в голову идея сделать счастливыми Аннабель и ее возлюбленного Георга. И, конечно же, главной целью он указал желание помирить их отцов. На лице короля не дрогнула ни жилка. Он вкратце уже знал историю моего похищения из письма сына, но не перебивал желая узнать больше. Но когда Руд перешел к рассказу о том, как я проходила посвящение, его величество проснулся. Прочла пророчество на древнем эльфийском? В его голосе звучало неверие. Еще бы ему не удивляться, мы до сих пор никому не рассказывали, что произошло с нами в колодце. Все только и видели, как и я, словно дура, сидела в луже крови и пела, когда упавший преподаватель пришел в себя. Никто даже не понял, что тот минуту назад был мертв. Его отнесли в лечебницу, где все ушибы признали неопасными для жизни. Короля не особо заинтересовали пророчество. Он так же, как поначалу и я, посчитал их утратившими смысл. Его Величество не поверил в них, поэтому не увидел во мне будущую королеву эльфов. Но я терпеливо ждала, когда Ротгард дойдет до того уровня, где эльфы родители отдали меня графу Дармону. Но особо мне хотелось посмотреть на лицо Его Величества, когда он узнает, что тени мертвецов признались, в каких странах хранятся шесть камней, подаривших власть злу. Я видела, как на лице короля появилось беспокойство, когда он услышал, что девочку-эльфа магическим способом изменили, сделав уши обыкновенными. Его величество непроизвольно потрогал свои. До него начало доходить, что колодец не просто проводил испытания, он рассказывал мне историю изгнания моего народа. У Рудгерта оказалась отличная память. Я, например, не смогла бы дословно вспомнить пророчество эльфийской жрицы о маленькой девочке, которой предстоит найти врата. Чтобы покончить с недоверием отца, Руд положил на стол добытый в колодце свиток, в котором обвинялись шесть принцев, заключивших неправедный договор о проклятии эльфов. Король развернул и прочел его. Я видела, как на скулах его величества Появились красные пятна, а когда принц рассказал, что я видела всех шестерых принцев, и те назвали королевство, участвующее в заговоре, король поднял на сына тяжелый взгляд. Да, один из камней хранится у меня. Так ты знал? Знал ли я, что эльфы не вымерли, а ушли? Да, знал. Знал ли я, что в проклятии участвовал наш с тобой предок? Да, знал, но никто из потомков тех шести принцев не знал, что можно вернуть эльфа. Отец, скажи, ты хочешь, чтобы они вернулись? Принц задал отцу прямой вопрос. Король немного помолчал. Они простят нас? Что-то я сомневаюсь. Провести столько веков во тьме и не обозлиться сердцем? Папа. Вспомни слова эльфийской жрицы. «Придет проклятию конец, настанет новый век, где будет править без войны и эльфы, и человек. Они не хотят войны, иначе они развязали бы ее сразу, как только поняли, кто на них наслал болезнь». «Ты не на те слова обращаешь внимание, сын!» Жрица сказала, «будут править, а не просто жить». Они захотят занять утраченные позиции. Не впустим ли мы в наш мир более сильных существ, которые в отместку истребят или поработят нас?» Тут я не могла не вмешаться. Я поднялась с места. «Все зависит от того, как вы их встретите. Будут ли произнесены слова покаяния? Да, не вы отправили их во тьму» но на ваших семьях до сих пор лежит печать проклятия. Я только учусь, но уже знаю, что проклятие возвращается бумерангом. И я не видела, что все шестеро принцев еще при жизни понесли наказание. Вашему предку отрубили голову, и это было не в бою. Его покарали, как покарали всех остальных. Повесили, сожгли, утопили. Ротгерд посмотрел на меня с удивлением. Я не делилась с ним такими подробностями. Король приоткрыл рот, желая возразить, но сказать ему было нечего. «Отец, так и было. Кто-то из нашего рода потерял голову?» Рот пытливо смотрел на короля. «Его убила тьма», так написано в тайных хрониках. «И эта же тьма отбирает у нас детей». «Ты никогда не задумывался, почему в нашем роду всегда выживает только один ребенок?» «Я скажу. Всех остальных забирает тьма. Сколько бы твоя мать ни ходила на сносях, она только пополняет наш склеп. То же самое происходит в остальных пяти королевствах. Тьма постоянно напоминает нам, что мы не прощены». «Так не пора ли снять с себя проклятие?» Я взяла из рук Ротгера ключ и положила на стол перед его отцом. Его можно убрать единственным способом – вернуть в наш мир эльфов. Это ключ от врат. Останется только собрать шесть камней и найти врата. Я, кажется, знаю, где они находятся. Вспомни, отец, вечный лес. Там есть развалины древнего города. Нетронутыми временами остались лишь врата в крепостной стене они стоят, одинокой аркой. Впереди них и за ними только камни. Все обрушилось, а они стоят. Думаешь, король взял в руки ключ. Надо попробовать. Сначала соберите все шесть камней. Без них проклятие не снимется, предупредила я. Король посмотрел на меня с интересом, будто увидел впервые. — Кто ты, девочка? — спросил с улыбкой. Если верить предсказанию, я будущая королева эльфов. Пора все называть своими именами. Я доказала, и прежде всего, самой себе, что являюсь настоящим эльфом. Она эльф, папа. Она вернула к жизни лорда Джозефа Берна. Он был мертв, я сам тому свидетель. Она исполнила ритуальную песнь и запустила его сердце. Вот как? В глазах короля появилось неподдельное восхищение. Но, как выяснилось, вовсе не воскрешение мертвеца поразило его. Она спасла того самого Берна, который хотел сначала продать ее другу, а потом решил, что такая жена нужна самому. Так и есть, отец. Эльфы великодушны. Нам не следует их бояться. Если только сама королева даст нам слово. Его Величество протянул мне руку. Я растерялась, не понимая, слышится в его словах ирония или нет, но все же пожала его ладонь в ответ. «Я даю слово, что эльфы вернутся в этот мир не для войны», сказала я, понимая, что беру на себя слишком много. Но колодец ни разу не обманул. Часть предсказаний уже сбылась. Никогда не думала, что мое слово имеет такую силу. Наше запястье обвела золотая нить, ярко вспыхнув, она погасла. Боги приняли ее слово. В голосе короля сквозило удивление. Он тоже до последнего не верил, что я эльф. Я не поняла, что только что произошло, шепотом спросила я у Рудгерта. Тот улыбнулся. К Тебе течет королевская кровь. Только между королями договор скрепляется золотой нитью. А обычно? Я хотела знать конкретно, чем отличаюсь от остальных людей. Обычно соглашение скрепляет красная, белая или черная нить. Последнее – договор на смерть. Ого! Король поднялся. Я соберу все шесть камней. Дайте мне неделю. Ключ пусть останется у ее величества. Королевы Анны. — Энисель, — поправила я. — Это мое эльфийское имя. — Проводите меня, леди. Король подставил мне локоть. — Я хочу, чтобы вы видели, какое еще я принял решение. Я взяла его под локоть. Выйдя из кабинета ректора, обернулась на Рудгарта. Тот пожал плечами, мол, сам не понимая, что нам собрались показывать. Королевская карета стояла у центральной лестницы. Чуть в стороне замерла конная охрана. По контуру площади выстроились студенты и преподаватели. Я видела, как пришли в движение их ряды. Нечастый случай, чтобы вышку посетил сам король. Раздались восторженные возгласы. Улыбки сошли с лиц студентов, когда у ворот появилась черная карета с решочными окнами.